Галка и Нурлат. По прибытии князева Владимир, глава посольского приказа Парфирий, сразу же доложил в Сакеевский князь Мстислав Удатный приглашает князей на совет князей, который он собирает по просьбе половецких ханов для совместного похода против монголов. Барвирий, подготовь письмо от моего имени. Напиши, что я участвовать буду, только если все остальные князья покронутся походе подчиняться мне. В этом случае я приведу 10.000ное войско. На совет я не поеду, а я начну собирать войско, так как мне нужно подтянуть дружины из Новгорода, из Пскова и Смоленска. Письмо дай мне на подпись и отправь с гонцом. Вряд ли княжи они согласятся признать твоё командование. Все они там с большим гонором, а особенно сам худатный. Не согласятся, так и без с ними, вы сами с монголами и половцами разбираетесь. Только без единого командования выступать в поход это значит рисковать и дружиной, и своей головой. А голова у меня одна. С монголами мы потом вместе с булгарами разберёмся. Вызвал к себе войскового главу Пантерея и приказал ему вызвать дружины и смердов из Новгорода, из Пскова и из Варенска. В Рязанском и Моромском уделах ополчить смердов и разместить их в Рязани и Муроме, города изготовить к обороне. Дворянскую конницу мобилизовать и сосредоточить в приграничных городках. Думаешь, княже, монголы могут на нас напасть? — осведомился Пантелей. — Думаю, что на нас не нападут. Слишком мы сильны, и они это знают. Мород их южных князья с половцами разобьют. Но береженого Бог бережет, поэтому Рязани и Муром готовим к обороне. По полсотни пушек и гауфниц отправим в эти города. А вот на Булгара не могут напасть. Ильхам просит помощи. Так что готовь рать ему в помощь. Гуляй, город, в 800 повозок. Не достаюше повозки, пригони из Смоленска и Новгорода вместе с командами. Кроме Гуляй-города, готов в поход все пехоты 3000 смердов, из них поровну пехотинцев и стрелков, и 5000 лёгкой конницы, и всю 1000 тяжёлой. Разобравшись с неотложными делами, Юрий проверил свою новую пещальную артиллерию. провёл совместное учение артиллеристов пищальников с командой горе города. А расчет пищали состоял из трёх артиллеристов. Эти малые ручные пушки имели деревянные приклады и допускали стрельбу из двух скрещённых рогаток, которые держали помощники пушкаря. Пищаль била на 400 саженей свинцовым ядром или на 100 саженей восемью пулями. На этом расстоянии Ядро и пули пробивали обычный панцирь, надетый на глиняного болвана. Точность стрельбы, конечно, была слабой, но по плотному строю вполне удовлетворительной. Грохали-пищали изрядно, а при стрельбе полным залпом и сорока орудий так и вовсе оглушительно. Результатами учений Юрий остался доволен. Звучало и выглядело весьма внушительно, а урон врагу был слабым. Сильно испугаться монголы не должны были, разве что на время опешить. В то же время чисто внешне походило на настоящий пушечный залп, наверняка знакомый монголам по рассказам очевидцев. Погалел в Рязани и Муроме построить еще по 200 боевых повозок, а воинскому приказу набрать для них команду «Гуляй города». Для похода в Булгар он хотел иметь 800 повозок с командой «Голос». и еще три тысячи пехоты, обученной воевать в Гуляй-городе. Пантелею приказал всю весну тренировать команду Гуляя и пехоту на отражение атаки конницы в Гуляй-городе. Каждый день по сотне повозок, составлявшие одну полутысячу Гуляя и полутысячу пехоты, отрабатывали оборону Гуляй-города. А легкая конница князя Тихо, И конные лучники имитировали атаку. Причём конника было вдвое больше. Впрочем, сражались по-настоящему, только деревянными мечами и стрелами с плоскими тупыми их наконечниками. Сеников и рассечений нападающие и обороняющиеся получали предостаточно. Бывали и выбитые глаза, но редко. Стрелки изгуляя научились мгновенно прицеливаться и стрелять. через прорези в щите, а не маячить подолгу в ней. Оконные лучники стремились попасть в прорезь на скаку, при этом прикрываясь щитом. Как и ожидал Юрий, южные князья вышли в поход без него. Смирить гордыню и признать над собой чье-то командование было им не по силам. Получив сообщение о выходе княжеских дружин из Киева, Он приказал Пантелейю готовить ладьи для сплава войска в болгарские земли. Войска, предназначенные для похода, как раз собрались. 31 мая большая колонна из сотен ладей отошла от Владимирских причалов. Всё войско во главе с воинским главой Пантелейем отправилось вниз по Клязьме в Булгарию. Через 12 дней во Владимир прискакал гонец из Чернигова, о тесте сообщением о катастрофическом разгроме русских войск на реке Калке известно Ивану васильевичу история в этом случае не изменилась лишь только его смоленская дружина под разгром не попала юрий в тот же день со своей личной охраной отплыл вслед за войском через 14 дней он уже был в булгариях оттуда вместе с эльхамханом они двинулись к месту будущей засады на монголов. 2 августа в Ставку Объединенного Русско-Булгарского Войска прискакал к границу тысячника Едигея, охранявшего переправу через Волгу выше Самарской Луки. Он сообщал, что монголы большими силами прорвали границу на реке Сызранке и двинулись к переправе через Волгу. Русские и булгарские войска по дороге Перемычка вышли к большому селу Нурлат, перед которым и планировалась засада. Ещё через 5 дней новый гонец сообщил, что монгольское войско переправилось через Волгу и движется по дороге на Булгар. Тысяча Едигея дола монголам бой на переправе и теперь быстро отходит к Булгару согласно указаниям эмира. Едигей сообщил, что монголов насчитывается 14.000, все в хорошей доспехах. с заводными и бьющими лошадями. Войско Юрия и Ильхама готовилось к битве. До подхода монголов оставалось 4-5 дней. Нурлад был большим неукрепленным селом, располагавшимся на перекрестке дорог. Вокруг села, версты на три, а также вдоль дорог, простирались возделанные поля. Вдоль дороги, на юг, переправе через Волгу, Самарской луке, Поля протянулись ещё вёрст на шесть, постепенно сужающейся полосой. В девяти верстах поля кончались, и в лес входила хорошая грунтовая дорога шириной в 3 сажени. Мангольское войско должно было пройти по этой дороге. Позицию тщательно подготовили заранее, за 3 дня её ещё более укрепили на расширяющемся воронкой к сирению поле. На расстоянии в 2 версты от выхода дороги на поле поставили прямоугольник в легора до размером 400 на 100 повозок. И Юрий решил поставить повозки в круговую оборону на случай, если монголы прорвутся сквозь оборонительную линию. Эту возможность он рассматривал как крайне маловероятную, но тем не менее рассчитывал и на самый плохой вариант развития событий. Иван Васильевич привык действовать только так. Открыли в гуляй города через лес на юго-восток и на юго-запад, расширяя встречу с монголами воронкой, построили две мощные лесные засеки, протянувшиеся на 30 верст каждая. Засеки представляли собой сваленные, крест-накрест сверхушками противнику деревья, сучи, которые были обрублены и заострены. Столы густо переплёtшись псучьями дополнительно связали между собой верёвками. Для конных засеки были совершенно непроходимы. Пешеход мог бы продраться через засеку только с огромным трудом, и вовсе не быстро. Ширина засек составляла полсотни саженей. За засеками через каждые полсотни саженей установили бревенчатые засидки с амбразурами для лучников. которые могли прицельно расстреливать вражеских пешцев, которые попытаются разбирать засеку. Застрявший в засек неподвижный пешец будет представлять собой отличную мишень, а лучники в засидке будут неуязвимы для стрел противника. Воронка из засек не позволит монголам обойти позицию лесом. В пяти верстах утгуляя за линией засек на обоих флангах Расположились два конных войска булгар, по четыре тысячи отборных воинов в каждом. Эти два полка предназначались для фланговых ударов по монголам. А в десяти верстах, южнее позиции, в лесу, окружающем следующее селение на дороге, сосредоточили еще два конных войска булгар по четыре с половиной тысячи всадников. Одно западнее, а другой восточнее дороги. Эти были послабее из ополченцев, но все с луками, мечами или топорами и в хороших кольчугах. Юрий разместил всю пехоту в Гуляе, пищали сосредоточил в центре на сорока центральных повозках, конницу расположил за Гуляем. Перед селом поставили резерв четыре тысячи булгарских конных ополченцев. В одной и в двух верстах Перед выходом дороги на поле устроили еще две коротких засеки по пять верст в каждую сторону. За ними в засидках расположились по три сотни отборных булгарских лучников. И вот, наконец, настал решающий день. Примчавшийся на взмыленном коне гонец от Едегея доложил, что монголы подходят. Юрий и Ильхан выехали из Нур-Лата, где располагалась ставка командования. Выехали в Гулэгорд и поднялись на наблюдательную вышку. С ними на вышке находились глава Тимуфей, главный его воевода Ильхам Ахмад и сигнальщики. Было около полудня. Пропустив тысячу едигее, через первую засеку лученки быстро завалили проход. Появившуюся разведку монголов, которая попыталась пролезть через засеку, выбили стрелами. Разведка отошла. Чай Санников скрылись в лесу по обе стороны дороги, очевидно, намереваясь устроить вход засеки. Устраивая эти две засеки, военначальники преследовали цель уплотнить войска монголов, которые наверняка сильно растянутся на марше. Количество монгольских воинов, видимых на прямом отрезке дороги перед засекой, быстро увеличивалось. Появившийся вскоре среди монголов начальник, вероятно, тысячник, Разогнал часть монголов направо и налево в лес, а остальным приказал штурмовать засеку. Монголы толпой полезли в засеку. Они принялись рубить сучьи и веревки, которыми были связаны стволы, привязывать к стволам с веревки и растаскивать стволы лошадями, привязывая их гуськом. Болгарские лучники густо осыпали их стрелами. Монголы дружно отвечали. Вскоре... Засека была завалена убитыми монголами, обреченна засидка. Тудык она стрелами, как ёжиголками. Верёвки, которыми монголы пытались рассочить засеку, рвались, стянуть с места тяжеленные стволы, с осевившимися ветвями было непросто. Булгары продержались на засеке почти час. Наконец засека стала поддаваться. Затеплив им легионем имереевками столы стали расพลзаться в стороны. Болгарские лучники вскочили на коней и карьерами унеслись по дороге. На второй засидке всё повторилось. Однако, появившийся на монгольской стороне большой начальник со свитой приказал прекратить штурм засидки и отправил два отряда вылез искать обход засидки. Объезд засидки лесом должен был занять не менее 3 часов. Так и вышло. Когда дозорные сообщили начальнику лучников у засеки, что монголы подходят с фланга, лучники вскочили на коней и ускакали. Увидев отход лучников, монголы за четверть часа рассочили засеку. Наконец, в 3 часа дня голова монгольского войска показалась на поле. Монголы шли плотной колонной. За время штурма засеки Все их войско подтянулось к голове колонны, выходя на поле, и завидев стену гулягорода, монголы расходились на фланги, выстраиваясь в линию в версте от гуляя. Выйдя на поле и увидев впереди стену, перегораживающую поле от леса до леса, темник Джебе Нойен сразу же выслал две полутысячи всадников в разведку искать обходы стены, а сотню послал вперед попробовать булгарно-прочность. Когда конные сотни приблизились к стене на полсотни сажений, из-за стены ударили лучники. Потеряв пару десятков садников, сотня отошла. Сотник доложил, что стена состоит из повозок, прикрытых деревянными щитами высотой в две сажений. Вверху стенок сделаны прорези, через которые стреляют их лучники. — Если встать на седло ногами, до верха стены достанешь, — расследуем сад темник. — Тогда стена будет всаднику по шею или чуть выше. — Значит, если ухватиться руками за верх стены, можно будет через нее перелезть? — Точно так, Найон. Только обе руки будут заняты. Нечем будет держать саблю. — Ничего. Ты в панцире быстро перескочишь, а там за стену и саблю в руки возьмешь. Все понял? — Точно так. Все понял, Найон. Тогда бери весь остаток сотни и вперед. Посмотрю, как у тебя получится. Сотник понял, что его сотню на Йон послал на смерть, но ослушаться даже не помыслил. У монголов это было невозможно. За отказ выполнить приказ вся сотня подлежала смерти, а все командиры — мучительной смерти. Сотня понеслась к стене. На подходах к стене лучники выбили еще два десятка нукеров. С десяток раненых развернули коней и поскакали назад. Остальные числом около полу сотни подскокали к стеной и попытались перескочить через неё. Это удалось от силой десятку садников, остальные вывалились наружу, заколатые или зарубленные защитниками стены. Впрочем, в участии тех, кто перескочил через стену, на ён не сомневался, тем более что их трупы вскоре вывалились из-за стены. Тем не менее, Джебеноян остался доволен. Судя по длине стены, за ней могли скрываться тысячи три-четыре защитников. Их монголы задавят массой при штурме. Между тем, с донесениями прибывали гонцы от полутысячников, посланных в разведку. «Прошли версту, засека не кончается, за ней в заситках лучники. Прошли две версты, засека не кончается, прошли пять верст, засека все не кончается». В поле выехал Субедей Нойон со своей личной тысячей непобедимых и телохранителями. Подъехал к джебе. Тут как раз прискакали гонцы с донесением, что и в десяти верстах засека не кончается. Нойоны держали совет. Между тем было уже шесть часов вечера. Все монгольское войско уже втянулось на поле и выстроилось. На yöны всё ещё совещались. Джебе предлагала таквать. Он считал, что потеряв 1000 других юнокеров, войска возьмёт крепость. Осторожный Субедей предлагал встать лагерем и провести обстоятельную разведку. Джебе указывал, что ночью знающие местность булгары могут атаковать монгольский лагерь, а начальный бой делать тёмные, неуправляемые и случайные, а потому нежелательные. А если после этих трёх заслонов ещё заслоны булгары поставят на дороге, пока дойдём до булгар всех нукеров в штурмах потеряем, возражал СВБД. Вот если после этого ещё заслон навстречу им, тогда и будем думать. А я думаю, этот заслон единственный. Нужно прорваться. За этим заслоном встретим булгарскую конницу и разобьём её. По сведениям разведки, булгар сил не намного больше, чем у нас. Но у нас все нукеры бывалые, опытные и все в отличных доспехах. Спасибо грузинам, аланам, половцам и русским за это, — настаивал на своем Найон Джабе. В итоге решили атаковать. Юрий и Ильхам уже устали ждать, что предпримут монголы, и спустились в разбитый у подножия башни княжеский шатер на обед. Все войско тоже пообедало. Доставшиеся на башне Тимофей и Яхмат вызвали через посыльного князя и эмира, сообщив, что монгольское войско строится к бою. Поднявшись на верхнюю площадку, Юрий увидел, что монголы выстраиваются. Впереди всадники в кольчугах с луками, за ними всадники в заспехах. Юрий... Тоже скомандовал к бою. Звонко пропела труба. Под наблюдательной башней трижды бухнул большой колокол. Команда Гуляя и артиллеристы заняли места на боевом ходу крепости. Пехота выстроилась с две линии в двадцати шагах за линией повозок. В первой линии плечом к плечу две тысячи тяжелых пехотинцев с ростовыми щитами. Во второй сразу за первой тысяча лучников. За ними полусотня шагов еще одна линия из тысячи спешанных конных лучников. Их кони были привязаны у тыловой стены гуляя. Сзади, за гуляем, выстраивалась конница. Впереди тяжелая тысяча, по пятьдесят всадников в шеренге и двадцать рядов в глубину. За ними в таком же построении четыре тысячи легкой конницы. Монголы пришли в движение. Лучники на левом крыле пятью колоннами по одному начали разгоняться вдоль леса остальные тоже развернулись влево и двинулись за передовыми сотнями подскочив на полсотни шагов к стене Гуляя монголы повернули влево и во весь опор также четырьмя колоннами подскокали вдоль стены непрерывно пуская стрелы в сторону Гуляя Полусотники лучников, стоя на боевом ходу, гуляя так, что их видели все лучники, один раз подняли красные флажки, указывая лучникам необходимое привышение в дланях над стенкой. По этой команде лучники-пехотинцы стреляли прямо по верху стены, а лучники-конники над длань выше. Стрелы монголов без вреда втыкались в стенку гуляя или в щиты тяжёлых пехотинцев. До конных лучников стрелы долетали уже ослабевшими, и грудные пластины доспехов их не пробивали. Зато стрелки гуляя били прицельно почти в упор. Стрелок накладывал на тихую стрелу с бронебойным наконечником, брал лук на изготовку и делал быстрый шаг вправо, вставая против прорези в стенке гуляя, мгновенно прицеливался и пускал стрелу. Затем так же быстро отчагивал влево, уходя под защиту стенки. Стреляли прицельно с минимальным упреждением, поскольку расстояние до бенговских сандников было малым. Стрелы дохотинцев иконных лучников летели навесом вслепую, зато часто. Тем стрельбы лучники держали максимальный, стрел было запасено в достатке. Мангульские лучники между тем замкнули полный круг и закрутили карусель вокруг всего поля. Только вот из передовых сотен в хвост колонны пристроилось не более половины всадников. В следующие сотни несли потери поменьше, но тоже серьёзные. Раненые лучники выходили из карусели и скакали в тыл, туда же пешком направлялись всадники, потерявшие коней. Карусель прокрутила два полных круга, постепенно рядея Похоже, это бесполезно, сказал Субедэ Джеббе. Плотность стрел из городка не ослабеет, а наши лучники несут большие потери. Нужно их отзывать. Согласен, ответил Джеббе. Пропели трубы монгольских сигналщиков, и карусель разорвалась. Ползотники опустили свои флажки вниз, лучники в гуляе прекратили стрельбу. Трубы снова пропели И девять тысяч монгольских нукеров, все ускоряя ход своих коней, двинулись на гуляй город. Это было внушительное зрелище. Железная лавина, сверкая в лучах, клонящаяся к закату солнца, накатывалась на гуляй. И Юрий насчитал в строю монголов десять рядов. За ними снова пристраивались конные стрелки. Налетая, монголы дружно в тысячи глоток вопили луны. «Ура!» Когда линия монголов приблизилась на сотню шагов, Тимофеев скомандовал сигнальщиком. Трубы пропели дважды, пищальники приложили, зажженный фитилик полком, и сорок пищалей дружно плюнули огнем. Грянул гром, поле перед центром линии повозок звала Клодейба. Пищали стреляли пулями. Почти четверть фунтовые свинцовые шарики — Папа в грудь выносили всадники с седла. Папа в голову разбивали её как арбуз. Папа в руку отрывали её вместе с кольчугой. Папа в коня валили его на землю вместе с седаком. Конница монголов в центре линии, попавшая под залп пищалей, замешкалась, но вскоре правилась. Полусотники стрелков снова подняли по одному флажку. На атакующих монголов градом посыпались стрелы. Вебиты из сёл в саднике падали под ноги средищих в шаренге. Наголы подскакивали к стене, вскакивали на седло ногами и пытались лезть через стену. Стрелки, гуляя, уже не отходя в сторону, с максимальной скоростью били в амбразуры. Каждая стрела находила цель. Если она не попадала в щит, то поражала противника в упор, пробивая доспехи. Бехтинцы, гуляя, рубили монголов по рукам и по головам. Тяжёлая пехотинцы подошли в плотную к повостским гуляя и били перелезших через стены монголов копьями снизу под доспехи. Пешие стрелки тоже подошли к стене и били монголов в упор. Все монголы уже были под стеной, и конные лучники пускали стрелы в гуляй город навесом через головы товарищей ведущих сечу на стене. Допили люди Гремело железо, ржали кони. Наступил решительный момент битвы. По команде Юрия вновь пропела труба, и перезарядившиеся пищальники снова дали залп, на этот раз с картечью. Вновь раздался оглушительный грохот. Прямо в лицо монголам ударили сорок огненных снопов. В каждой пищали было по восемь картечен диаметром в четыре линии. 320 венцовых шариков вырубили внушительных размеров плешь в центре монгольского боевого порядка. Полусотники лучников наклоном белых флажков на длинных древках указали лучникам новое направление стрельбы. Все они сосредоточили стрельбу лучников на центральной части монгольской линии, уже порядком потрепанной картечью. По команде Юрия Труба пропела трижды: Команды, гуляя, с помощью пехотинцев быстро расцепили и развернули пятьдесят повозок в центре строя. Одновременно к этому месту двинулась тяжелая конница, для которой уже был открыт проход в задней стене гуляя. Тяжелые конники, быстро набирая ход, врезались в ошеломленный залпом пищалей и выбитый ливнем стрел в центр монгольского строя. В это же время... Подвешенный под наблюдательной башней большой колокол мерно забил набатом заранее было проверено что этот колокол услышат в лесу за 5 верст фланговые полки булгар и за 10 верст услышат тыловые засадные полки по первому сигналу колокола по данным им в начале битвы все эти полки уже пошли вперёд в лесу заранее разведанными и промаркированными маршрутами Тяжелая конница русских, пробив центр построения монголов, не снижая хода, устремилась вперед к дороге, где находились Джебе и Себудей со своими отборными нукерами. Легкая конница русских, следом за тяжелой, вынеслась из гуляя в поле и начала разворачиваться на фланги, атакуя линию монголов с тыла. Заслышав набатный звон колокола, Фланговые полки Булгару стремились до поля, ударив по монголам с обоих флангов из тыла. Тысяч восемь монгольских конников, из которых многие уже были ранены, оказались зажаты между гуляем, из которого на них продолжали сыпаться стрелы, а перезаряженные пищали дали третий и четвертый залпы, и тринадцатью тысячами русских и булгарских конников. Субедей приказал трубить отступление. А дворный воин и его личные тысячи непобедимых и охранный Джебе рубили с русской тяжелой конницей. Сам Субедей с личной сотней телохранителей поскакал к дороге. Джебе не захотел отступать и продолжал рубиться с русскими. Остатки Тумена Субедея, отрываясь от русских, бросились за своим найоном. Но керы Тумена Джебе по зову труб прорывались сквозь булгар и русских к своему Найону. Один из засадных полков булгар быстро продвигался по дороге через лес в сторону Нурлата. Второй полк несколько запоздал с выходом из леса, личного стража Субадея, остатки его непобедимых и всего остального тумена в количестве около трех тысяч всадников в лоб в лоб. столкнулись на лесной дороге с первым засадным полком булгар. Непобедимые субэдэи назывались так совсем не зря. В ожесточённой сече тяжёлая конница монголов оттеснила булгар с дороги, в лес и прорвалась, чтобы вскоре столкнуться со вторым засадным полком. Двое воеда этого полка, за слышав впереди шум сечи, правильно сориентировался в обстановке. и распорядился устроить на дороге засеку. Болгары успели до подхода монголов боевыми топорами свалить несколько десятков деревьев. В лесу, среди деревьев и кустов, вокруг этой засеки булгары приняли бой. Таранного удара у монголов на этот раз не получилось. Битва распалась на серию схваток один на один среди деревьев и кустов. Монголы в итоге снова прорвались, но понесли тяжёлые потери. Воевода первого булгарского засадного полка тоже сделал правильный вывод, что не его бойцам тягаться с монголами в открытом бою, и тоже приказал строить засеку. Тем более, что Колакол на главной позиции продолжал звонить, свидетельствуя о том, что битва всё ещё продолжается. Темник Джебе, оставшись в одиночестве, вскоре понял, что против русских с булгарами ему не выстоять. И до заката его тумен будет полностью уничтожен, тоже решил прорваться. Теищи и полторы оставшихся в живых нукеров в джебе, из которых многие уже были ранены, пошли на прорыв и даже сумели прорваться до засеки, устроенной первым засадным полком. Здесь тумен был почти полностью уничтожен. Прорвались через лес не более полутысячи нукеров Один из осики второго засадного полка булгары рассеяли и их. Сам Джебе был убит стрелой в глаз, выпущенной в упор в лесу булгарским лучником. Остатки тумена Субедея уходили на юго-восток к Суре. Усиленная пограничная стража булгар на Суре дала монголам ещё один бой. Субедей однако сумел уйти с четырьмя сотнями своих нукееров. Из Цумена Джеба лишь три десятка всадников добрались до своих. Разгром монголов был полным. Оставив Пантелея, разбираться с трофеями Юрий сразу после битвы, с личной стражей спешно отбыл сухим путем в Нижний Новгород и далее во Владимир. Его ждали дела, не терпящие отлагательства.